Глава девятая Меня тяжело было удивить, особенно после попадания в новый мир, но Карише это удалось. Да и как не удивляться, если в жизненный план внезапно вносятся угрожающие коррективы. Маруся, кстати, спокойно восприняла навязанную помолвку на Риды. Но ну, назначил король же, не хаэка дело-то житейское. Я, конечно, уточнила, а не получится ли так, что и мне, ну, то есть Вики Вэллорс, король самолично устроит семейную жизнь. А Маруся лишь махнула лапкой. Нас это не касается, у нас жених есть. Дай угадаю. Демиан? А кто же еще? Ха, и правда, закатила глаза я под возмущенное цоканье Маруси. «Ну, люблю я его, люблю, понимаешь?» Я понимала, еще как понимала, и больше не удивлялась тому, что к нам спешит госпожа Слоун. На ее месте я бы тоже торопилась на помощь безрассудной внучке. Господин Домиан определенно был загадочной личностью, и это не могло не нравиться двадцатилетним студенткам. Я часто замечала, с каким интересом поглядывали на него мои сокурсницы — К слову, с не меньшим интересом они строили глазки профессору Хайлиту, а также профессорам Гарди, Фолс и Провински, которые вели дополнительные предметы. Вообще в Академии было много молодых преподавателей, поэтому страстной молодой натуре было где разгуляться. Почему же из всего многообразия Маруся зациклилась именно на ректоре? Я согласна, что он привлекателен, умен и обладает внутренним достоинством. Но разве это повод, чтобы раз и навсегда отдавать свое сердце? Бабушка приехала на следующий день и прямиком отправилась к Хайлиту. Мы с Марусей стояли в коридоре неподалеку и пытались хоть что-то услышать. Подходить ближе было опасно. Снующие по этажу студенты и так смотрели на нас с подозрением. Из кабинета профессора ритуалистики иногда слышались возмущенные восклицания, но разобрать отдельные слова не удавалось. «Как думаешь, чего это она?» – прошептала Маруся. «А я откуда знаю? Ты с ней дольше знакома». Я хмурила брови и пыталась унять колотившееся сердце. Происходящее определенно не нравилось. А тут еще ректор решил заглянуть к коллеге не вовремя и, конечно, наткнулся на нас. «Вэллорс?» — он удивленно приостановился. «Я полагал, вы сейчас заняты подготовкой к завтрашнему тесту». «К какому? Ах, к тесту? Конечно, господин Демян, у меня просто возникли небольшие вопросы». «Завтра тест по ритуалам, и половина наших девочек отчаянно мандражировала. Я тоже побаивалась, но не до такой степени, чтобы зубрить все подряд». «Ждете профессора Хайлита?» – сделал вывод Демиан. «Идемте, Веллерс, нечего стоять в коридоре. Я сам вам все объясню. У профессора и без вас головной боли предостаточно. Насколько я знаю, его навестила госпожа Слоун». Домиан дождался моего кивка и, поманив за собой, направился в сторону ректорского кабинета. «Оставайся тут и следи!» — шепнула я Марусе. «Глаз не спущу!» — клятвенно пообещала она. Удивительно, но в этот раз она не пошла за мной, оставшись наблюдать за дверью Хайлета. То ли поумнела, то ли поняла, что Домиан все равно выгонит, то ли за бабушку волновалась. В любом случае ревности Маруся больше не выказывала. В ректорском кабинете было солнечно. Светлые стены купались в золотистых бликах, придавая помещению некую праздничность. Я аж залюбовалась. «Что вы хотели повторить, Веллерс?» — спросил Демиан. «И сядьте, пожалуйста. Чай или кофе?» «Кофе, если можно», — попросила я, опускаясь на самый кончик диванчика. В горле действительно пересохло, и предложение ректора оказалось кстати. «Спасибо». «Не за что». «Вы в последнее время стали частым гостем. Даже странно». «И правда необычно». Я улыбнулась. «В прошлом году вы ни за что бы не согласились на дополнительные занятия». «Я и в этом бы не согласился», — признался Дамиан, наливая из кофейника ароматный напиток. «Но обстоятельства сложились иначе». «Держите». Кофе оказался вкусным. Ректор даже расщедрился на тарелочку с печеньями. Я просто не могла не оценить такой жест. «Вы уже слышали о приказе короля?» — неожиданно спросил он. «Но и Нарида в скорости станет госпожой Томаш». «Ужасно звучит». «Согласен». «Признаюсь, мне бы не хотелось бросать ученицу в объятия этого человека, но у девушки почти не осталось времени для поиска другого кандидата. Тем более тут нужен не просто смазливый юнец, а человек, который станет магически выгодным партнером. Вы же с ней дружите. У Нариды есть кто-то, кого она хотела бы видеть супругом?» «Вроде нет», — ответила я с подозрением, глядя на мужчину. «Значит, если мы сами подберем ей подходящего жениха, она против не будет». Домиан растянул губы в полуусмешке. «Мы?» «Да, мы. Вы как подруга и соседка по комнате, а я как ректор Королевской академии». «Я не недоуменно моргнула. Ну, было бы неплохо. Вот и славно». Он опустился рядом на диван. «Вы больше не глупая девочка, Вэлларс, и должны понимать, что Томаш не тот человек, который станет хорошим супругом. Он, конечно, женится, но вряд ли будет хранить верность». «И что вы предлагаете?» Я смотрела на Дамиана и пыталась угадать, что он скажет дальше, но мужчина молчал. Его пристальный взгляд пробежался по моему лицу и, видимо, не найдя ничего особенного, перетек на окно». «Признайтесь честно, Вэлларс», — после полуминутного молчания сказал он. «Вам не будет жаль, если Ричи заинтересуется Наридой». Госпожа Слоун зашла в кабинет ректора как раз в тот момент, когда мы мирно сидели на диване и обсуждали будущее герцогского племянника и моей подруги. Смерив нас задумчивым взором, бабушка стукнула о пол тростью пару раз и выдала: "А, господин Дамиан, могу я пообщаться с внучкой наедине? Понимаю, это немного не в правилах, но у нас нестандартная ситуация. Вы ведь в курсе? Конечно", кивнул мужчина. "Я выйду. Располагайтесь." Как только за ним закрылась дверь, бабушка устало рухнула на диван. «Кошмар!» — сказала она. «Это самый настоящий кошмар!» Райвис, желая отомстить за сорванную помолвку, напомнил его величеству, что пару столетий назад правители лично следили за одаренными, и нынешней власти неплохо бы поступить так же. Так что Нарида лишь первая жертва. «А Хайлит, вы же не просто так к нему ходили!» Я оглянулась на дверь. «Маруська ждала вас в коридоре!» «Хайлет мечтал заполучить в семью истинного ритуалиста». «И это, как понимаю, ты, точнее Вики...» Бабушка поморщилась. «Я оставила кошку в коридоре, полагаю, она сейчас гадит ему под дверь. А ведь этот мерзавец даже официальное письмо успел накатать. Просит руки и сердца. Но для нашей стороны никакого резона родницы с господином Хайлетом нет». А я еще удивлялась повышенному вниманию со стороны профессора. Пробормотала я, осознавая, что не Марусе придется принимать его ухаживание, а мне. Госпожа Слоун кивнула. «Если король прикажет, отвертеться будет трудно. На Хайли-то у меня компромат пока не собран». «Пока?» «Пока», — подтвердила старушка. На свете нет кристально чистого человека, у каждого какие-нибудь грязные тайны. Даже у вас? Даже у меня, так что, дорогая, все-таки придется тебе озаботиться женихом и как можно скорее. Пусть король будет спокоен. Ричи уже занят, торопливо воскликнула я, а я сейчас вовсе не его имела в виду. «Госпожа Слоун уехала, оставив меня в полнейшем удивлении. Старушка все больше и больше восхищала. С детства вращающаяся в высших кругах местной знати, она знала миллион лазеек для любого королевского приказа. Конечно, противиться мы не сможем, но повернуть дело так, чтобы остаться в выигрыше, обязательно попытаемся». Ее слова ложились мягкой патокой на мою душу, в который раз убеждая, что Марусе с бабушкой несказанно повезло. Я шла по мягкой траве, вдыхая свежий воздух и размышляя о предстоящих днях. Над головой светило яркое солнце, а лицо обдувал чуть прохладный ветерок, позволяя мыслям течь неспешным логическим ручейком. В новом мире жилось хорошо, и я стала замечать, что все меньше и меньше думаю о возвращении домой. Переживала, конечно, как там поживает оставшееся тело, и мечтала получить его обратно, но дальше этого мечты не распространялись. Без сомнения обрадуюсь, если вновь окажусь в родной квартире, прогуляюсь по городским улочкам, встречусь с друзьями, но эти желания больше не были первоочередными. А впрочем, чему удивляться? Человек ко всему может привыкнуть, вот и я, видимо, понемногу начала привыкать. Маруся стала близкой подругой, госпожа Слоун уважаемой бабушкой, Демиан талантливым наставником. Домой я хотела и не хотела одновременно, такое диковинное чувство. Размышляя, не сразу заметила, как рядом оказался профессор Хайлит. «Вэлларс!» Воскликнул он, словно наша встреча была неожиданностью. Вот совпадение, а я как раз вас искал. Чем могу быть полезна? Вполне вежливо поинтересовалась я. Мужчина склонил голову. Хм, какое у вас прелестное платье. Жаль, что на мои руки одеваетесь более консервативно. Вам очень идет. Вы очаровательные. Я недоуменно вздернула брови. Такие слова можно однозначно расценивать как попытку выйти за рамки общения профессор-студентка. Это то, о чем говорила бабушка? Старательно изобразив смущенный румянец, я тихонько поблагодарила и осмотрелась по сторонам, выискивая знакомых. Может, при посторонних Хайлет поостережется сыпать комплиментами? Но как назло, в академском дворике людей было немного». «Три первокурсника с факультета рунологии, носатый боевик и я, недоученная ведьма». «Профессор выбрал удачное время». «Я хотел извиниться за ситуацию с вашим фамильяром». Он выдал повинную улыбку. Немного переусердствовал. «Но вы же на меня не в обиде». «Вы побрили мою кошку, а вы заставили ректора ощипать моего ворона. Давайте считать, что мы в расчете. Хайлет взял меня за руку и, поднеся ее к губам, оставил мокрый поцелуй. «Я буду преподавать у вас целый год». «Так неужели мы это долгое время превратим в противостояние?» «Если бы я не знала, что он положил глаз на родовой дар, то подумала бы, что сошел с ума. Слишком неуместными выглядели его действия. Не иначе опасался, что кто-нибудь более расторопный набьется в женихи, вот и поторопился начать ухаживание». На мое счастье, из академии вышел герцог с племянником. О, я еще никогда не была так счастлива их видеть, как сейчас. Окинув двор ленивым взором, герцог тут же посуровил и решительным шагом направился в нашу сторону. Ричи пришлось идти следом. «Так-так-так...» — Протянул герцог. — Что я вижу? Наш многоуважаемый профессор дает индивидуальные уроки на свежем воздухе. — Ричи, у вашего факультета тоже есть профессорские любимчики? Или подобного отношения заслуживает только юная неокольцованная ведьма? — Не знаю, дядя, — мрачно ответил Ричи, даже не глядя в мою сторону. Герцог ухмыльнулся. «Хм, зря. Такие моменты лучше знать наверняка. А то вдруг эта ведьма впоследствии окажется твоей женой». Насколько знаю, Вики Велларс отменила помолвку. Сквозь зубы процедил Хайлет, по-прежнему держа меня за руку. Довольно крепко, надо признать. Я попробовала высвободиться, но потерпела поражение. «Горячие сердца всегда ссорятся по пустякам» пожал плечами герцог. Но мы-то с вами знаем, что судьба данной молодой особы уже в руках государя, и только он может решить, считать ту помолвку, несостоявшейся или не считать. Ах, да. Хайлет прищурился. Это же с вашей подачей король заинтересовался юной Веларс. Я просто заботился о развитии ее магической силы. Герцог улыбнулся. «А вот откуда вы прознали о моем разговоре с его величеством, еще предстоит выяснить». «И отпустите девушку, в конце концов!» Он потянул меня за плечо, вынуждая профессора отцепиться. «Не видите, она ждет, не дождется избавиться от вашего присутствия». «Ричи, проводи госпожу Веллерс до комнаты, а мы с профессором еще немного побеседуем». Мы с Марусей по-всякому рассматривали сложившуюся ситуацию. Слова герцога о том, что Хайлет слишком быстро узнала о мыслях короля, настораживали. Кто мог ему сообщить? Кто настолько близок к королю, что знает о событиях во дворце, но при этом общается с Хайлитом? Кариша! почти одновременно произнесли мы и переглянулись. «Она родственница короля!» — фыркнула кошка. — Двуличная особа! За нашей спиной такое устроить! Я согласилась. Кариша безусловно, могла такое провернуть. — Могла, могла! — поддакнула Маруся. Особенно после расставания с Демианом. Она точно затаила на нас злость. — Какого расставания? — опешила я. — Почему я не знаю? — «Ты слишком рьяно училась, а я посчитала, что не гоже тебя отвлекать посреди контрольной!» Кошечка свернулась клубочком. «Да и не было в этом расставании ничего удивительного!» «То есть как это не было? Разве ты не должна была бы сейчас скакать от счастья, распугивая студентов мерзопакостными воплями?» «Возможно, я бы так и делала. Будь это расставание неожиданностью...» зевнула Маруся. Но тут все было предсказуемо. Демиан просто наконец-то признал, что его судьба вовсе не кориша. Я пораженно уставилась на кошку. Откуда такое спокойствие? Неужели повзрослела или... Признавайся, это ты их рассорила? Спросила я. Ни за что не признаюсь, довольно промурчала кошка. Пусть это останется моим маленьким секретом. Могу лишь намекнуть, что в теле кошки есть свои плюсы. Мы проговорили почти до самого вечера, прервавшись лишь, когда в комнату вернулась Нарида, и поэтому очень удивились ее словам. Госпожа Слоун опять приехала, мы встретились на лестнице. Она велела тебе немедленно идти к ректору. Нарида скинула туфли и прошлепала босыми ногами к кровати. И, кажется, у нее в руках был конверт с печатью короля. Я нервно закусила губу. Уверена. «О да, поверь, эту печать я успела изучить». В кабинете собралась странная компания. Господин Демиан, профессор Хайлит, герцог Райвис, на этот раз без речи, бабушка и я. Мужчины буравили друг друга пристальными взглядами, а бабушка не спеша зачитывала очередной указ. Все при делах одна я чувствовала себя лишней. «Не позднее конца недели изберет жениха, либо будущая Вики Велларс, единственной дочери Власена Велларс, наследница родового дара, остается на усмотрение государя» громогласно закончила госпожа Слоун и окинула присутствующих многозначительным взором. «Понимаете, о чем речь, господа? Король согласился, что не волить молодую ведьму незачем и готов предоставить несколько дней отсрочки». «Как вы это устроили?» поразился герцог. «Хм, у меня тоже есть связи во дворце». Расплывчато ответила бабушка. И пусть это не совсем то, на что я надеялась, но даже несколько дней свободы могут полностью изменить ситуацию. Хайлит вскочил с кресла. «Не могут. Я точно знаю, что король рассматривал всего двух кандидатов, меня и молодого Ричи. Он не мог дать вам полную свободу в выборе жениха». «Вы правы». Госпожа Слоун тоже встала и привычным жестом выставила вперед тросточку, огораживая личное пространство. Король уговорил условие, что жених должен проводить много времени с невестой, а значит, жить при академии. «Профессор или студент?» – ощерился Хайлит. «Но среди профессоров больше нет никого по силам или умениям, подходящего вашему дару!» Герцог поднял руку. «Прошу заметить, среди студентов тоже таких не наблюдается. Ну, кроме моего племянника, естественно!» Я ощущала себя лошадью, которой подбирают чистокровного жеребца для сильного потомства. Госпожа Слоун стояла совсем рядом и наверняка поняла мое состояние, так как ободряюще подмигнула. «Разделяю ваши доводы, господа», — громко сказала она. «А по посему не вижу смысла ждать до конца недели. Предлагаю позволить моей внучке сию минуту определиться с выбором». Хайлет нехотя согласился, герцог тоже благодушно улыбнулся. «Это было бы лучшим решением», — признал он. «Вот и хорошо. Вики, дорогая, ты поняла, что нужно сделать?» Бабушка перевела взор на меня. «Выбрать будущего мужа». Я кивнула. «Верно. Давай не будем заставлять никого ждать, тем более основные претенденты уже тут». «Повторить условия. Этот человек должен быть сильным магом с ярким родовым даром, а также иметь возможность как можно чаще проводить с тобой время до свадьбы». Она улыбнулась. Я внимательно осмотрела мужчин. Хайлет был напряжен и не спускал с меня взгляда. Он понимал, что, будучи в здравом уме, я никогда его не выберу, но, видимо, полагал, что раз до этого отказывала Ричи, то шанс все же есть». Герцог Райвис смотрел спокойно, в ленивом ожидании. Его кандидат был почти идеальным и подошел бы любой девушке. Но мне хотелось помочь Нариде, поэтому пусть Ричи достанется ей. Третьим мужчиной был господин Демиан. Он не участвовал в сватовстве, но, если подумать, идеально подходил под все параметры. Бабушка знала, какие условия выпрашивать у короля. Я без раздумий повернулась к ректору. «Господин Дамиан, не хотите на мне жениться?»